Когда я позвонила ей, по её голосу нельзя было ничего сказать. Она отказала мне с тем же весёлым тоном, что и всегда, но всё же. Вот значит, какой она была, когда сильно злилась. Сравнивать их непросто, но у Цукихи оказалось гораздо страшнее Накуны. Хотя после отказа Цукихи у меня не осталось другого выбора, кроме как положиться налоги, с которым я не была связана напрямую, что ещё раз показало, насколько у меня слабые личные связи. «Не могу же я всегда во всех своих делах полагаться на профессионализм Ананокии». Кстати, хоть Огей взялся за эту работу в качестве искупления своих грехов или истребления человечества, он сделал это не бесплатно. Хоть он и сказал, что перестал путешествовать, похоже, его привычка к полевым работам никуда не делась, поскольку он попросил меня рассказать какую-нибудь историю в обмен на выполнение поручения. Поинтересовался, что у меня сейчас в жизни происходит, если можно так сказать. Или что-нибудь о моем ностальгическом примирительном турне, который состоялся прошлым летом, хотя в конце концов примирение так и не случилось. Я уже несколько месяцев не получаю от них никаких вестей. Я даже не знала, выписали их из больницы или нет. А ещё я ушла из дома. Это же прекрасно. Я уверен, что даже у Гаэн не было намерения примирять тебя с твоими старыми друзьями. Чёрт, даже я не могу прочесть её истинные намерения. Верно. зная её располагающий к себе характер, благодаря которым она могла подружиться с кем угодно, вполне возможно, что ей на самом деле хотелось смешаться в детские разборки, но это было вторично или даже третично по отношению к нашей цели. В конечном счёте, нашей целью был сбор. Сбор проклятий. Похоже, ей нужны были образцы змеиного проклятия. Это была довольно важная задача, и я была уверена, что у Гоэн-сан нашлось бы сколько угодно талантливых людей, способных на это, Уже с учётом того, что это не была специализация на НОКИ. Но будучи профессиональными специалистами, они, скорее всего, не стали бы бесплатно входить в эти больничные палаты, особенно без спроса. Возможно, она рассматривала это задание как часть моего обучения, или же всё дело в моих бывших друзьях. По уровню профессионализма она превосходит как Накуну, так и Цукихи, настоящий лидер. С другой стороны, возможно, Гэйн посчитал это дело настолько серьёзным, что у неё не осталось вариантов, кроме как мобилизовать тебя. «Специалиста-стажёра». Таков был анализ Оги. Ха, я даже не думала об этом. Весьма проницательно с его стороны. Видимо, он сделал определённые выводы после того, как сокрушительно проиграл гэн в прошлом году. Это я-то сокрушительно проиграл? С таким же успехом я мог бы сказать, что тот раунд остался за мной. Удивительно, но эта тема всё ещё его беспокоила. Я не знал о подробностях битвы между Оги и Гэн. Наверное, Наноке рассказала обо мне, спроси я её... Но я не чувствовала в себе желания прикладывать усилия, чтобы узнать подробности. Я бы сказал, что это была ничья. Иными словами, победителя нет. Нет победителя, да? Скорее, нет предела твоему упрямству. Как бы то ни было, мы пришли к договорённости. Расставили все точки над «и». Не с братиком Кайоми, а между мной и Гаэн. Ведь я не под её защитой, а под её наблюдением. Если так посмотреть, Сангоку, разве это тоже не расставило все точки над «и»? в отношениях между тобой твоей бывшей подругой, а также между тобой и твоим бывшим парнем. Он не мой бывший парень, да и называть её моей бывшей подругой тоже не совсем корректно. Не то чтобы я хотела сказать, что всё ещё считаю своей подругой, скорее я сомневаюсь, что она вообще была моей подругой когда-либо. Но и превозносить понятие дружбы тоже было неправильно. Это больше взаимовыгодные отношения. В любом случае, мне не хотелось соглашаться с мыслью, что мы подвели итог нашим отношениям, Как я уже говорила, во мне всё ещё жило смутное чувство, заставлявшее меня постоянно задаваться вопросом, могло ли я поступить лучше. Возможно, то, что ты сейчас чувствуешь, это сожаление или даже вина за то, что ты произвольно и неосознанно закрывала глаза на злияние людей, которые на самом деле не заслуживают прощения. Ну, может быть. В этом смысле решение о том, прощать человека или нет, не является чем-то поверхностным. Потому что простить человека можно не просто потому, что ты так великодушно и не потому, что ты человек широких взглядов, а просто потому, что ты слаба. Ты слаба не способна осуждать. Ты просто прощаешь их ради своих собственных интересов. Его поступку нет прощения, но и должна простить его ради своего будущего. Или «Если я прощу его сейчас, это поможет мне в дальнейшем». Таких случаев полно, когда сдаётся не тот, кто извиняется, а тот, кто прощает. Ведь даже мировое соглашение в суде вовсе не означает, что стороны и правда пришли к обоидному согласию и не имеют претензий, верно? Это обратная страна Айома а Айома очередной враг, братика Кайоми. В этом томе есть бонусная история, в которой об этом рассказано более подробно. Его история бонусная? На этот раз ему удалось выпутаться. Ну, в общем, это такая странность, за которой придётся наблюдать до конца жизни. Боже мой, он по-прежнему находит проблемы на свою голову. Судя по названию, это должно быть странность, имеющая отношение к извинениям». «Ты права. Если в двух словах, то это как закон, который я бы хотел ввести в отношении твоей бывшей подруги и твоего бывшего парня. Но даже если бы они от всего сердца извинились, это же совсем не значит, что ты их простишь, верно?» «А? Что ты имеешь в виду?» «Сангоку, ты на собственном опыте убедилась, как трудно простить того, кто не раскаивается в своих проступках. Но что, если бы они раскаялись и сожалели о содеянном? Даже если бы ты хотел разозлиться на них ещё сильнее, Тебе всё равно пришлось бы их, а чего ты бы пришла в замешательство? А, это правда. Если бы Накуна и Сунси повесили головы и принесли искренние извинения, я бы, наверное, не смогла скрыть своего гнева. Возможно, я бы даже сказала что-то вроде «Ты правда думаешь, что можешь всё решить одними извинениями?» Ты могла бы даже перейти в режим антинадок и сказать «Считай, что имеешь право на раскаяние, а?» У тебя неплохо получается. И я в самом деле могла бы такое сказать. Однако, если посмотреть объективно, что им остаётся делать? Если вас не простят, сколько бы вы ни извинялись, не простят, как бы вы ни раскаивались, так что же вам нужно сделать, чтобы загладить свою вину? Если вы склоните голову, вам скажут, что в этом нет никакого смысла. Если попытаетесь откупиться, вам просто скажут, что это не тот вопрос, который можно решить деньгами и искупление грехов. Покуда не будет уничтожено само человечество, не будет уничтожен грех? Ммм... Эта идея о том, что человек не будет в полной мере удовлетворён, пока другая страна не потерпит полный крах. Это уже само по себе является грехом. Быть тем, кто осуждает, — тоже тяжкое бремя. В конце концов, твое сердце наполняется тенями обиды и ненависти. Это правда. Казалось, что Гайан Сан излишне затягивает события, будто сыпет соль на старую рану. Что касается Накуны, то я изредка наспоминала не о ней, но о Сунсе практически полностью забыла. Я едва смогла вспомнить, кто это такое, когда услышала его имя, однако непосредственная встреча с ним заставила меня вновь почувствовать себя неловко. Это ужасно, и, скорее всего, они испытывали схожие чувства. Но, надо-ка, если бы ты осудила Гаэн за это, я уверена дабы с лёгкостью извинилась. Причём официально. И когда она это сделает, ты окажешься перед другим выбором. Когда взрослый человек по-дружески принесёт тебе официальные извинения, ты беспомощно простишь её или упрямо продолжишь держать обиду. «Мне придётся беспомощно простить её». Я смогла уйти из дома только потому, что меня поддержала Гаэн Сан. Именно она нашла для меня моё нынешнее жильё, и я могла сводить концы с концами только благодаря тому, что она меня обучала. 15-летняя школьница, живущая самостоятельно, это неразумно. Но стало возможным исключительно благодаря её личным связям. Если я порву с ней отношения, то окажусь на улице, чтобы сохранить нынешние отношения с Гаэн Сан, простить её со словами вроде «Ам, ам, ну, я вовсе не обижаюсь. Была бы единственной формой сопротивления, которую я могла предпринять. Даже сейчас я жила под крылом увлительного человека». Ха -ха. в этом смысле братикаемий правда невероятен. Он без раздумий порвал отношения с Гаэн и теперь прекрасно живёт на улице. Знать, что такое возможно. Может, прозвучит бессердечно, но я от всего сердца надеялась, что этого не произойдёт. Я бы ни за что не смогла разорвать отношения с Гаэнсом одной лишь силой воли». Вот почему это продолжает меня тяготить. Но, похоже, она всё просчитала. Поставив меня в ситуацию, когда я просто не могу не простить её, чтобы не думала, больно осознавать, что мне придётся уступить ради собственных интересов. Впрочем, есть и другой способ посмотреть на эту ситуацию. В каком-то смысле так даже легче. Знать, что у тебя есть весомый повод простить кого-то, кого трудно простить. Оправдание, что я сдаюсь не по собственной воле, может послужить мне в будущем и гипсом, и костылями. Естественно, это всё относится только к Гоэн-сан. В случае с Накуной и если бы не моя стажировка, вполне вероятно, что я не смогла бы их простить, даже если бы они извинились. Понятно. Значит, в этом случае всё было в точности так, как и сказал Оги, мы с ними расставили все точки над «и». «Ты вовсе не обязана прощать её?» Так мне сказала Ананоки, но, возможно, прощение и правда позволяет двигаться дальше. С точки зрения вреда и пользы, это вред». Но с точки зрения убытков и выгод, это выгода. По крайней мере, если я продолжу ненавидеть, обижаться и проклинать Накуну и Суньси, я не получу от этого никакой пользы. Верно. Не говоря уже о том, что если в твоих эмоциях надыко останутся обиды, ты рискуешь вновь стать богиней. Гайя наверняка хочет избежать такого исхода. Когда перед тобой стоят грандиозные планы, хочется исключить любые формы риска. Когда ты так говоришь, мне даже крыть нечем. Я думаю, твой урок заключается в том, что если ты просишь прощения, то вместо того, чтобы просто искренне извиниться, тебе следует предусмотреть предлог для прощения. Было бы удобно, если бы тот неумолимый Айамарей, который так мучил братика Кайоми, имел такую опцию, чтобы это была не альтернативная интерпретация закона, а поправка к нему. С другой стороны, метод Цукихи тоже по-своему прекрасен. Заставлять людей думать, сколько бы я на неё не злился, это совершенно бесполезно, и таким образом получить прощение. В нём нет ничего прекрасного. В нём вообще нет смысла. В общем, моя курьерская миссия завершена. Закончил свой речь Оги и сел обратно на свой велосипед. Спасибо, что рассказала мне о своём прошлом. Это было очень интересно. А, да. Ты мне кое о чём напомнила. Есть такие люди, которые считают, что твоей семье и друзья — это те, кого ты должна простить, скрипя сердце. Даже если они совершили что-то непростительное. Я не разделяю это мнение — не говоря об этом так, словно это что-то трогательное. Слово «семья» больше не вызывало у меня безусловного уважения. Кстати говоря, прошло уже порядочное время с тех пор, как ты встретилась со своей бывшей подругой и бывшим парнем, но даже спустя несколько месяцев и смена нескольких сезонов, даже с наступлением Нового года Гайен так и не связалась с тобой лично. А, да, я постоянно получаю кучу надаетливых заданий через Ананоки, но ничего нового в этом плане. Возможно, меня понизили в должности. «Может быть, эскизы, которые я передала через Аноноки, так и не пригодились?» «Нет. Задаваться вопросом, пригодились ли мои эскизы, было слишком похоже на типичную профессиональную болезнь начинающего судебного художника». «Ты ещё не профессионал? Так что это не профессиональная болезнь». Сказав так, Оги протянул мне какой-то металлический предмет, стоя на своём велосипеде. Возможно, будучи старшеклассником, он хотел дать мне, сбежавшей из дома девочки, немного мелочи на карманные расходы, Но на самом деле он дал мне ключ. Это был тот самый запасной ключ, который, по его же собственным словам, он где-то обронил. Ха -ха. я ни за что бы не потерял ключ, который ты мне доверила Сангоку». а всё, хватит. Больше никаких глупых шутокоги!» «Прости, прости. Ты же меня простишь?» «Ну, не такой уж это и серьёзный проступок, чтобы просить за него прощения. То есть, когда ты сказал, что разбил окно, чтобы попасть в наш дом, это ведь тоже была шутка, верно?»